Глава 53. Лейра. В конце моста оказалась площадка, вымощенная как шахматная со светло-серыми и белыми клетками. На мгновение я позволила себе насладиться твёрдой землёй под ногами и возможностью разжать истерзанные руки, чтобы расслабить пальцы. Только после этого я обняла сначала Вику, Кая и йера а затем Аларика. «Спасибо», — прошептала я, уткнувшись ему в шею. «Без тебя я бы не справилась». «Я бы без тебя тоже», — тихо ответил он. «Но у нас не было времени на чувства, слова и зализывание ран. Все мы уже попали под очарование дворца». «Значит, вот оно», — сказала я, — «сердце царства дымов, «Если кто-то из вас скажет, что так его себе и представлял, то это будет самая большая ложь, какую я когда-либо слышала». Дворец Повелителя, центр его мира. Я ожидала, что сердце этого царства будет заполнено виной, тьмой и отчаянием. И что же оказалось? Дворец был огромным, достаточно большим, чтобы в нем поместились целые города. Мощные стены с арочными переходами и множеством башен, увенчанных острыми крышами. И каждая стена состояла из множества осколков стекла. В них отражалось безупречно синее небо, так что казалось, будто смотришь в бесконечность. Придворные прохаживались по переходам стен и по арочным галереям. Я не могла разобрать люди это или демы. но их пёстрые одежды отбрасывали длинные, вытянутые отражения на замковые стены. «Великие горы, что это?» — спросила Вика. «Казалось, что она напугана до глубины души, и я не могла её в этом упрекнуть. Меня саму пробирала дрожь от того, что в самом сердце этого ужасного мира оказался такой дворец». Иера встал между нами. «Дворец вечных желаний», — мрачно произнёс он, словно это всё объясняло. «Постараемся не сбиться с пути. Это место состоит из обманов». «Значит, это не настоящее?» — спросила я, когда мы зашагали дальше. Иера посмотрел на стены дворца, где можно было разглядеть силуэты людей, мелькавших в зеркальных осколках, словно посылая нам приветствие. Кто знает, кто или что здесь реально. Я попыталась запомнить каждую деталь. Как и мост, я пишу этот дворец в своей книге. Надеюсь, я не забуду их к моменту, когда найду время заняться заметками и зарисовками. «И он здесь? Повелитель?» — спросила Вика, и на ее испещренном шрамами лице отразились одновременно тревога и боевой дух. Ера тихо рассмеялся. Говорят, повелитель покидает свой замок только для того, чтобы втайне посещать мир людей. Он никогда не явился бы в этот дворец. От этих слов моё сердце забилось неровно. «Где этот замок? Его нельзя увидеть?» За дворцом до горизонта тянулась каменная пустошь с невысокими холмами. «У нас не так уж много времени!» В ответ на это Ера покачал головой. «Может, ты перестанешь думать об этом пространстве так, словно его можно изобразить на карте? Несомненно, замок повелителя далеко отсюда. Пришлось бы ехать несколько дней, а может, и недель, кто знает. И всё же я уверен, что путь туда лежит через этот дворец». «Почему ты так уверен?» спросил Аларик, и Ера небрежно пожал плечами. Иначе мы бы здесь не оказались. Я смотрела на возвышавшийся перед нами дворец. Его захватывающая красота почти что пугала. И какая-то часть меня хотела повернуться и побежать обратно к мосту, каким бы холодным и немилосердным ни был путь через облака. Но другая часть меня помнила о нашей цели. — Нам нужно внимательно следить друг за другом, — сказала я остальным. и мы пошли дальше. Чем ближе мы подходили, тем больше деталей бросалось в глаза. За огромными витражами танцевали огни и тени, скользили туда-сюда, словно за каждым окном кто-то танцевал. Казалось, что промежутки между зеркалами заполнены золотом. Зеркальные осколки, покрывавшие фасады, становились всё мельче, не больше ногтя. Лишь кое-где попадались более крупные фрагменты. Глядя в них, я понимала, что кривое зеркало, всё, что в нём отражается, заставляет казаться намного ближе или, наоборот, невероятно далеко. Некоторые зеркала были слегка наклонены, так что можно было заглянуть за угол или на другую сторону крыши. Цветные лучи, исходившие из окон, Отражались от зеркал на наружных стенах, словно играя, и едва слышно до нас доносилась странная музыка. Гармоничные и прекрасные звуки, но без мелодии. Посмотрев на Аларика, я поняла, что он думает то же, что и я. Мы оба вспомнили ту ночь, когда познакомились. Мы танцевали, а потом просто поцеловались, будто вечно знали друг друга. Будто всю жизнь танцевали вместе. Тогда над нами тоже переливались огни. «В ночь небесных огней», — почему-то прошептала я. «В ночь, когда мы встретились. Было ли это по-настоящему, Аларик? Или ты уже тогда планировал предать меня?» Он сглотнул. «В моей жизни и так уж много настоящего». Но та ночь точно входит в этот список. Меня пронизало неожиданное облегчение, такое сильное, что на глаза навернулись слёзы. Тогда он и правда был в меня влюблён. Возможно, сейчас это уже ничего не значит, но для меня это значило всё. Что бы мы оба отдали за то, чтобы вернуть нашу жизнь, какой она была тогда? «Похоже, вон там есть вход». произнёс Йера, и мои желания рассыпались в пыль. Проследив взглядом за его жестом, я увидела арку ворот. Их охранял десяток рыцарей в пышных сверкавших доспехах, но они стояли так неподвижно, что было даже не понять, живые существа это или статуи. Только один из них шагнул нам навстречу, когда мы подошли ближе. но и он оставался в тени свода. «Добро пожаловать!» — произнёс он со сдержанным интересом, окинув нас быстрым взглядом. «Вы приглашены, странники?» Мне понадобилось приложить немало усилий, чтобы не таращить на него глаза. Перчатки оставляли открытыми, покрытые мехом пальцы с длинными чёрными когтями, которые выглядели ухоженными. будто он их тщательно отполировал до блеска. У него были чёрные глаза, круглые, как пуговицы, и вытянутое, покрытое чёрной шерстью лицо с острыми зубами и посидевшими висками, из-за которых он походил на говорящего, одетого барсука. Я откашлялась. «Я искательница. Меня зовут Лойлэйра с эс... Я все еще называла имя своего отца. Как глупо. Луилыра из Немии. Поправилась я. Это мои спутники. Сэр Йера, Леди Вика. Движением руки он заставил меня замолчать. Это его явно совершенно не интересовало. Я смущенно откашлялась, вспомнив, что я упустила. «Зена Альсьяна, это я!» «Кого вы ищете, Зена Альсьяна, Луилейра из Знайми?» «Моего возлюбленного Десмонда из Яфана!» Хотя на лице человека барсука не дрогнул ни один мускул, что-то в его выражении изменилось. Он выглядел почти что любопытным. «Принца! Ничего себе!» Я не поняла, что он имел в виду. Десмонд был сыном верховного министра, но не принцем. «В Нэмии не было принцев, потому что у моего отца не было сына. Вы опоздали». «Что значит «опоздали»?» Меня мгновенно охватил холод. «Слишком поздно, Десмонд...» «Осуждён?» Слово было слишком острым, слишком ранищем, чтобы его произнести. «Это значит, что Искатель прибыл раньше вас. Его преимущество велико. Впрочем...» Повелитель сделал на вас большую ставку, и если это вас ободрит, он редко проигрывает пари. Повелитель мерзости сделал ставку? На меня? Что за извращённые игры? Я попыталась скрыть гнев и лишь сдержанно кивнула. Рада за вашего повелителя, сэр, но я не считаю необходимым желать ему удачи. Привратник поднял свои кустистые брови. Что ж, он пристально посмотрел на меня своими чёрными глазами. «В Альсьяна Дэра есть ещё кое-кто, кто уверен в том, что именно вы выиграете гонку». Я едва заметно кивнула. «Значит, я нашла лазутчика фемаршала. Стоит ли на самом деле просить его о помощи, я ещё не решила. Что-то во мне противилось этому». Обычные искателям не настолько нравится Альсьяна Дыра, чтобы они оставались здесь добровольно», произнёс барсук, наклонившись к Вике, к самому её уху. «Но с вашего позволения сообщу, что те, кто останется людьми, здесь не стареют. И, может, повелитель проявит милость кому-то из вас? Путь, в конце которого вас ждёт бессмертие, цель, за которую многие люди отдали бы всё, что у них есть». Вика возмущённо посмотрела на него и улыбнулась. Но у меня в ушах зашумела кровь. Его слова словно накладывались друг на друга и превращались в бессмысленные звуки. «Нам нужно к повелителю», — горячо возразила я. Мысль о том, что Еры, Вика и Аларик останутся здесь в заточении из-за того, что я опоздала, была совершенно невыносима. Я просто не смогу жить с этим. Ни в человеческом обличье, ни в качестве монстра. аларик успокаивающе положил руку мне на спину. «Итак», — произнес привратник, — «это дворец вечных желаний». «Тогда проведите меня к нему». «Его здесь нет». «Но вы же сказали...» «Что это дворец желаний. Вот что я сказал». Мне показалось, что я поняла. «Я желаю, чтобы вы провели нас к нему!» «К сожалению, его здесь нет». «Но я желаю, чтобы он был здесь!» Барсок дружелюбно покачал головой. «Разве он когда-нибудь исполнял ваши желания только потому, что вы произнесли его вслух?» «В Альсиана Дэра всё не так просто. Вы должны бороться за свои желания». «Как?» — спросила я. Вика застонала. «Ещё больше хитростей! Ну, отлично!» Человек-барсук поднял руки. «Эта земля — странное место», — сказал он, взяв Вику за руку. «Но она не лжёт. Она просто не показывает козыри раньше времени. И вы тоже этого не делаете, леди Вика». Отдёрнув руку, Вика сжала пальцы в кулак. «Может быть, вы и правы, но я не доверяю этому месту». «А вы не должны, Леди Вика. Вы доверяете правильным людям. Поступайте так и дальше, и ваши желания сбудутся». Посмотрев на Кае, я вдруг заметила, с какой тоской и ожиданием она смотрела на ворота дворца. При этом там было совсем ничего не видно. Путь уходил во тьму. Я опустилась на колени перед ней. «Думаешь, мы должны войти?» Она посмотрела на меня своими большими, серьезными глазами и положила руку мне на щеку. У меня промелькнуло воспоминание. Повелитель сказал, я еще пожелаю, чтобы он ко мне пришел. каэ медленно кивнула. «Ей можно войти с нами?» спросила я человека-барсука, и он лишь удивленно поднял брови. «Разумеется, дворец был построен не для вас и не для повелителя, а для подобных ей, для подобных нам. Здесь исполняются наши желания, и если мы пожелаем, навсегда». Итак, всё было решено. «Мы желаем, чтобы нас впустили», — тихо сказала я, и человек-барсук дружелюбно улыбнулся, чего я вообще не ожидала от барсука. «Хорошее желание Зена Альсьяна», — произнёс он, склонив голову. «И если вы позволите дать вам совет, второй искатель сейчас проигрывает прямо на самом первом и самом простом задании».